«Ну, да месье Лико ко мне еще далеко», — усмехнулся я, вспомнив о трупе, нагло скрывшемся с места преступления. «А вы что же, читаете уголовные романы?» «Я есть большой поклонница этого жанра», — гордо объявила мадемуазель и в доказательство распахнула проклятый чемодан, который несколько мгновений тому назад угодил мне в голову. С некоторым изумлением я убедился, что он битком набит французскими книгами. Здесь был весь Габорио, мемуары Видока, какие-то книжки о его приключениях в потрепанных обложках. Все я толком рассмотреть не успел, потому что мадемуазель Плесси захлопнула чемодан и тихо взвыла, прищемив пальцы крышкой. «Я немножко нелегкий», — объяснила она, когда с моей помощью ей удалось высвободить пальцы. Она подула на них из глядя на меня, но поняла, что я не сержусь, и улыбнулась. Какое там немножко, проворчал кучер, расслышавший ее слова. Блажная, чисто блажная. Вы не посадить меня в тюрьма? деловито осведомилась мадемуазель Плесси. Я удивился. Вас? За что? За моя вализи? Простодушно объяснила она. «Я вас ударить!» Примечание Вализы. Чемодан. Французский. Конец примечания. «Пустяки!» — отмахнулся я. «Я уже забыл». «Забыли?» — поразилась она, дотрагиваясь до моей головы. в вусенье?» Примечание. Ну, у вас кровь!» Конец примечания. «Нет-нет, ничего страшного!» — успокоил я француженку, доставая платок. «Как ничего?» — поразилась она. «Но ваша голова, может быть, разные консеквенсис?» «Я обязана доставить вас к доктору. Пойдемте!» И она потянула меня за руку. Примечание. Консеквенсис. Последствия. Французский. Конец примечания. «Нет-нет, я не хочу к доктору», — воспротивился я. Единственным приличным врачом в городе был Соловейко, а я не желал выслушивать его соболезнования по поводу моего удравшего покойника. — О, какой вы! — надулась Изабель. Внезапно ее лицо озарилось. — Знаете что? Я могу отвезти вас домой. Мой карет в вашем распоряжении. И она гордо указала на колымагу. Я начал отнекиваться, но она настаивала. По ее словам, она хотела загладить свою вину за летающий чемодан. Неожиданно мне в голову пришла одна мысль. «Знаете что, мадемуазель, я согласен. Только отвезите меня не домой, а к моему знакомому, и будем считать, что мы квиты. Хорошо?» «Хорошо!» — радостно прощебетала француженка. «Аркадий!» — закричала она, делая ударение на последнем слоге. «Аркадий, Вализ! Ми едем!» «Господи! Вот навязалась напасть на мою голову!» Тоскливо пробормотал кучер И спустившись с козел, помог мадемуазель Плесси втиснуть непокорный чемодан обратно в карету. Вслед за чемоданом уселись и мы, и Коломага тронулась в путь. Глава восьмая Если вы когда-нибудь путешествовали в окружении клеток, наполненных щебечущими птицами, то вы, возможно, сумеете меня понять, ибо всего через несколько минут после того, как я уселся рядом с мадемуазель Плесси, Мне уже неотделимо захотелось оказаться где-нибудь в другом месте, а самое главное, никогда в жизни больше не встречаться с этой взбалмошной, вздорной женщиной. Кажется, она ни на мгновение не закрывала рта, изъясняясь попеременно то на плохом русском, то на великолепном французском, благодаря чему я вскоре узнал ее собственную историю, историю ее близких, историю того, как она оказалась в России и тысячу других столь же животрепещущих подробностей, Оказалось, что мадемуазель Плесси была гувернанткой в богатой семье и в ее обязанности входило учить французскому двоих хозяйских сыновей, бывших «очень-очень большие проказники», как она говорила. Похоже, она их не слишком любила, потому что они были ленивые, избалованные и совершенно не желали учиться. Вдобавок, они без всякого стеснения – изводили бедную гувернантку, подкладывая ей в постель дохлых мышей и подсыпая в кофе отцовский табак. Словом, бедная мадемуазель Изабель не знала, куда от них деться, когда неожиданно Бог сжалился над ней и забрал к себе ее тетку, скупую, черстую, бессердечную старую деву, которая коротала свои дни в компании полудюжины облезлых кошек. Когда тетка отдала Богу душу, выяснилась чрезвычайно странная вещь. Во-первых, перед смертью старуха разругалась со своим дальним родственником, фронтоватым военным, на чье имя было составлено завещание, и написала новое, по которому все имущество отходило «Изабель». Родственник, кажется, провинился лишь в том, что не поздравил вовремя старуху с именинами. Во-вторых, когда завещание было вскрыто, выяснилось, что старуха, ютившаяся в полуразвалившемся домике, накопила за свою жизнь богатство, которого бы хватило на троих. Так мадемуазель Изабель Плесси, перебивавшаяся в России скудными заработками, в одночасье оказалась состоятельной наследницей, и нельзя сказать, что деньги не ударили ей в голову. — Вы ни за что не угадали, что я сделала прежде всего, — заявила она, весело блестя глазами из-под очков. — Попросили у хозяев расчет, — предположил я. Ха! Победно воскликнула мадемуазель Плесси и откинула назад рыжую прядь волос, которая так и норовила попасть ей в глаза. «Но, je savais que j'allais le faire. Примечание. Нет, я знала, что скоро сделаю это. Французский. Конец примечания. Ну вы послушайте, я приходить в классная комната, мальчишки уже быть там. О гадкие противные непослушные дети. «И Я взять чернильница и опрокинуть ее им на головы. Они плакать и кричать, а я смеяться. Победно заключила странная гувернантка. Они были такой жалкий, как мокрый мищ. Они не понимали, что происходит. Раньше они потешатся надо мной, а теперь я потещаться над ними. Они топать ногами, плакать и звать своих палан. Ильмофер лир межу ле проб дубьон. «Ребен кири ледернии, и сэмон ари «Примечание». А я смеялась, потому что, помните пословицу, «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Так вот, последняя оказалась я, французский. Конец примечания. «Вы не любите детей?» — спросил я. Мадемуазель Плеси нахмурилась. Voyons, йон мэссе Pourquoi on demande jamais? Est-ce que vous aimez de grandes personnes? On croit que les enfants ce sont des anges, mais ce n'est pas vrai. Il y a de bons enfants, il y a de mauvais enfants, tout comme avec les odeurs. Vous comprenez? Примечание. Знаете, это все-таки странно. Почему никогда не спрашивают, любите ли вы взрослых? Некоторые считают детей ангелами, но это не так. Есть хорошие дети, есть плохие дети. Здесь все как у взрослых. Вы понимаете? Французский. Конец примечания. Кажется, да. Помедлив согласился я.